понимая, что восточный вход в пролив плотно перекрыт японскими дозорами, взять которые на испуг нет никаких шансов, а в случае боя можно легко потерять все трофейные суда. Командир отряда капитан второго го ранга «Троян» приказал отходить к проливам «Этуру» или «Буссоль», чтобы попытаться пройти ими в Охотское море. Но в этот момент была получена шифрованная телеграмма с позывными крейсера урал «Уралсообщавшая», что отряд наших бронепалубных крейсеров начал форсирование пролива Цугару с запада с целью обеспечить охрану пароходам и их эскорту. На нее немедленно ответили, сообщив, что не могут прорваться через сильные японские заслоны, следовательно, встречающей делегации придется пройти весь пролив насквозь. Но, вероятно, до адресата ответ не дошел. Спустя полчаса точно такая же, как и первая, Депеша Урала была получена еще раз, после чего радиотелеграфирование стало невозможным из-за сильных помех. Видимо, японские патрульные суда или береговые станции начали забивать эфир, чтобы не дать установить связь нашим отрядам друг с другом. Видимость продолжала улучшаться и достигала в просветах уже семи налейкабельтовых, что резко снижало шансы на успешный прорыв при столь решительном противодействии противника. Но с запада быстро приближался дождевой фронт и снова шла мгла. Похоже, погода сегодня была на нашей стороне. В этих условиях командир отряда капитан второго ранга Троян решил снова попытаться прорваться, надеясь проскочить под прикрытием дождя и тумана. Перестроились в три колонны с транспортами в середине, но едва конвой двинулся к входу в пролив, Как туман начал снова быстро редеть и слева опять показался мыс Сирия Заки, на этот раз уже в 8 милях, немедленно отвернули к востоку, чтобы избежать обнаружения, и снова скрылись в дымке. Вскоре повернули на север, и к 10 часам были примерно против середины восточного устья пролива, начав разворот на запад. Лучше вооруженные Рион и Днепр ушли вперед, держась милях в пяти от ползущей на максимально возможных 9 узлах основной группы, временами пропадавшей из вида, когда туман сгущался. В 10 часов 25 минут с Риона сообщили фонарем, что видит противника, приказав ворочить влево, в то время как сам флагман и шедший рядом Днепр начали склоняться вправо. Вскоре разведка пропала из вида на севере и оттуда загрохотали выстрелы. Сместившись к югу, конвой снова лег на западный курс, втягиваясь в пролив, а звуки боя постепенно смещались за корму. кубани и Терек держались правее пароходов, шедших теперь прямо на мыс сама, показавшиеся впереди. Вскоре пошел дождь, резко уменьшивший видимость. Огибая мыс сама, держались в полутора милях от едва видимых сквозь дождь береговых рифов, Окружавших его, все больше углубляясь в пролив и преодолевая сильное встречное течение Из-за водоворотов вокруг подводных скал, вызванных этим течением Наши суда плохо держали курс, а о соблюдении строя даже говорить не приходилось В конце концов решили держаться дальше от берега и отвернули к середине пролива Когда мыс уже остался за кормой с левого борта, над ним заметили столб дыма вероятно от сигнального костра. Сигнальщики утверждали, что видели в той стороне еще и световую сигнализацию, но если она и была, то недолго, так как кроме двух человек с мостика ее больше никто не успел разглядеть. Вскоре скалы мыса совсем пропали из вида, другие берега пролива было не видно за мглой. В 11 часов 0 минут дождь внезапно кончился, И сразу правее курса наших пароходов открылись дымы нескольких кораблей, вшедших на перерез. Самих кораблей, которым принадлежали эти дымы, еще не было видно из-за ползущего над водой тумана. Эскорт пароходов приготовился к бою. К этому времени перестрел Куриона и Днепра с японцами уже не было слышно, и никто не знал, где они и что с ними. От владивостокских крейсеров тоже не было никаких известий. По радио все так же был сплошной фон помех. Вскоре обнаружили за кормой, за оставшимся позади мысом, еще один дым, догонявший нас. С Кубани передали фонарем на транспорт и приказ при появлении противника следовать полным ходом на запад навстречу бронепалубным крейсерам и приготовить суда к уничтожению, на всякий случай. Напряжение росло с каждой минутой. В 11 часов 10 минут в приближавшихся справа дымах опознали двухтрубный пароход и два небольших паровых судна. Возможно миноносцы. Это были явно японцы, так как наших миноносцев в проливе точно не было. До противника было около 6,5 миль. Завидев наш отряд, японцы довернули вправо и увеличили скорость, начав обрезать нам нос. Оба вспомогательных крейсера продолжали сближаться с японцами. Намереваясь отжать их от пароходов, пользуясь численным превосходством. Теперь уже было хорошо видно, что нас атакует вспомогательный крейсер и два номерных 80-тонных миноносца. Они держали строй, словно мощный сулай их совершенно не беспокоил, в то время как наши суда все время виляли на курсе, активно работая рулем. В 11 часов 25 минут большой японец открыл огонь двух орудийными залпами, а миноносцы повернули влево, собираясь проскочить под кормой шедшего вторым в строю терика и прорваться к транспортам. Обстреливая Кубань с трех миль, противник почти сразу добился накрытия, в то время как миноносцы быстро приближались. Наши пушки ответили незамедлительно. Но часто бившие 220-ки правых бортов наших вооруженных пароходов вздымали всплески вокруг японского вспомогательного крейсера то с перелетом, то с недолетом. При этом корректировать стрельбу было невозможно, так как было непонятно, чей снаряд куда упал. В итоге с Кубани приказали терек убить миноносцам, уже приблизившимся на полторы мили, а единственная 120-ка Кубани могущая стрелять на правый борт продолжила обстрел японца, но также безрезультатно. Терек, гвоздевший по миноносцам из всех стволов, тоже не добился попаданий. Дождь начался снова, ухудшив условия видимости. Наши прицелы стало невозможно использовать, так что стрелять приходилось на глазок, что еще больше снизило эффективность огня, поэтому противник его просто игнорировал. Японские однотрубные миноносцы, не меняя курса, прошли за кормой Терека всего в шести кабельтовых, открыв ответный огонь из своих мелкошек. Их сильно раскачивало, поэтому они тоже не попали ни разу, хотя их цель буквально закрывала им полгоризонта. Когда миноносцы прошли на левый борт наших вспомогательных крейсеров, они оба открыли по ним ураганный огонь из всего, что могло быть наведено в те сектора, но японцы, окруженные всплесками, шли как заговоренные, Поля в ответ. Прорвись они к пароходам, все кончилось бы в считанные минуты, поэтому Кубаня следом и Терек положили лево руля, чтобы оказаться между этой вредной мелюзгой и призами. Теперь оба наши парохода-крейсера вели бой на оба борта, отбивая миноносцы левым бортом, а правым не позволяя слишком приблизиться вспомогательному крейсеру. Правда, ни в том, ни в другом они особо не преуспели. Условия для ведения огня были отвратительными, хотя высокие палубы и не захлестывало волнами, но о точном прицеливании или пристрелке можно было забыть, так как кроме дождя корабли еще и сильно раскачивало. Похожие проблемы видимо были и у японцев, так как они тоже не могли попасть, хотя осколочные повреждения и потери в экипажах у нас уже были. В 11 часов 46 минут японский пароход перенес огонь на оказавшийся к нему ближе всех силурним сразу добившись попадания в полубак. На транспорте начался пожар, и японец начал бить с максимальной частотой. Попав вскоре и в джину, но снаряд пробил фальшборд на юте и разорвался уже над морем, так что повреждения оказались минимальными. Пароходы начали беспорядочно маневрировать, окончательно сломав строй и не реагируя на сигналы с наших вспомогательных крейсеров. Этот обстрел необходимо было срочно прекращать, так как сейчас транспорты, сбившиеся в кучу, представляли собой отличную мишень. К счастью миноносцы удалось отогнать к востоку, так и не дав им выпустить мины. Наша частая и малоуправляемая пальба, по-видимому, не производила на единственного крупного противника никакого впечатления что и неудивительно учитывая отсутствие попаданий в 11 часов 52 минуты и без того критическая ситуация вообще стала безнадежной с востока из за мыса ама показался старый знакомый така это его дым был виден уже какое то время над туманом его видимо заметили и опознали из японских миноносцев так как они Описав дугу, снова начали заходить с кормы, игнорируя интенсивный, но неточный обстрел с обоих пароходов-крейсеров. Нас явно пытались загнать в залив Муцу. Для отражения атаки миноносцев Терек двинулся им наперерез, а Кубань пытался своим корпусом закрыть пароходы, чтобы прекратить их расстрел. В этот момент мы наконец всадили снаряд под мостик обнаглевшему японцу. Но это попадание было совершенно случайным, и японец на него никак не отреагировал. На наших огромных коммерческих крейсерах пушек было явно недостаточно, а те, что были, обслуживались неопытными, плохо обученными расчетами. К тому же никаких дальномеров и прочих средств для управления огнем не имелось. Казалось, еще чуть-чуть и все. Но тут, совершенно неожиданно, Под носом у большого японца лег четырехснарядный залп, следом еще один, давший небольшой перелет. Это вынудило противника начать резко маневрировать рулем и добавить хода, что сразу сказалось на результативности его огня. Два его залпа легли далеко в стороне, но судов конвоя этого явно не замечали, развивая панику, вызванную предыдущими попаданиями. На сигнал из вспомогательных крейсеров они никак не реагировали. Только после четвертого распоряжения о смене курса, переданного боевым прожектором, они двинулись наконец в нужную сторону, но снова не обошлось без эксцессов. По-прежнему обстреливаемые, хотя уже и не точно, они отвернули к середине пролива, ложась всей толпой на контркурс японцу, едва не столкнувшись между собой, а и Сурабая вообще навалились друг на друга. Это было хорошо видно как с Кубани и Терека, так и японцу, начавшему отходить в залив Муцу под плотным огнем с невидимых пока, но явно наших кораблей. На отходе он еще раз отметился под Жене, разбив шлюпку и радиорубку, но это было уже все, больше попаданий не было. Японские миноносцы тем временем быстро приближались, несмотря на интенсивный обстрел. Вскоре головной начал травить парк но не сворачивал с курса. В 12 часов 4 минуты он выстрелил торпедой из трех кабельтовых по Кубани, но промахнулся, так как наш крейсер резко положил лево руля, уклоняясь от ее белого следа. Следом за головным выпустил мину и второй, также целясь в Кубань, оказавшуюся ближе, но его торпеда тоже прошла мимо. Выстрелив торпеды, верткие миноносцы развернулись через левый борт, пройдя под кормой наших судов всего в пятикабельтовых и часто стреляя, после чего ушли в залив, провожаемые частым, но безрезультатным огнем. Их сильно раскачивало с борта на борт и швыряло течением, но оба уверенно удалялись, явно не имея серьезных повреждений от нашего обстрела. Какое-то время пушки еще остервенело били им вслед, но вскоре огонь прекратили. Конвой уже ворочил навстречу показавшимся с запада силуэтом. В 12 часов 30 минут в них были опознаны «Аврора» и «Жемчуг». На всех судах конвоя кричали «Ура!», радуясь чудесному спасению. «Опоздай бронепалубники минут на 20, максимум полчаса, и пришлось бы им только экипажи купцов из воды вылавливать. Пароходы крейсеры скорее всего выскочили бы, а вот транспорты точно нет». В этот момент на севере началась перестрелка, впрочем, быстро стихшая. Кто и в кого стрелял, с конвоя видно не было. Силурним тушил пожар. С подошедшей ближе Авроры запросили о повреждениях и обстановке. После ответа, что все суда на ходу, приказали следовать на запад, к выходу из пролива, под защитой жемчуга а Аврора двинулась сквозь дождь на север, где только что стреляли. Стака наши бронепалубные крейсера тоже видели и не приближались радиопользоваться все еще было невозможно из за помех. Рион и дне продержавшиеся в голове конвоя когда было начато форсирование пролива наткнулись на уже знакомые два вспомогательных крейсера шедших на северо восток конвоя с них еще явно не видели иначе уже попытались бы сблизиться для уточнения нашей диспозиции приказав конвою уходить Крейсера довернули вправо, начав сближение, намереваясь связать противника боем. Японцы также начали не спеша приближаться, открыв огонь, когда дистанция сократилась примерно до трех миль. Наши корабли отвечали. С обеих сторон под огнем были оба крейсера. Наши стреляли четырех орудийными залпами, а японцы из двух стволов с каждого, но добиться попаданий первым удалось японцам. Довольно быстро с начала Днепра потом и Рион получили по снаряду в надстройку. Имелись осколочные пробоины от близких разрывов. Обе стороны стреляли нечасто, и спустя примерно полчаса такой вялой перестрелки японцы прекратили огонь, начав разворачиваться через левый борт обратно в пролив. Заметив это, наши также развернулись и быстро нагнали противника, так как существенно превосходили его в скорости. После чего перестрелка возобновилась, но теперь бой приближался к конвою, а заставить японцев отвернуть не удавалось. Между тем снова начались попадания в наши корабли, в то время как мы все еще мазали. Вдвое превосходя противника по числу стволов в бортовом залпе и почти в три раза по водоизмещению, наши коммерческие крейсера ничего не могли сделать. В этой ситуации командир Риона Троян пошел на хитрость. Стармеху приказали по сигналу с мостика начать травить пар из одного котла и снизить скорость. После очередного попадания в середину уже горевшей надстройки из второй трубы парохода повалил пар. Ирион прекратив огонь, начал быстро сбавлять ход, отвернув в сторону моря. За ним последовал и Днепр теперь уже в одиночку отстреливаясь от бросившихся в атаку двоих японцев. Но вскоре противник прекратил преследование. Снова начав ворочить к проливу. Тогда Троян приказал вообще застопорить ход. Подняв сигнал «Не имею хода» и передав фонарем на Днепр приказ взять Рион на буксир. Это сработало. Едва Рион совсем остановился, а Днепр начал маневрировать, чтобы подать буксирный конец. Оба вспомогательных крейсера противника начали быстро приближаться, открыв частый огонь. Наши энергично отвечали заставив японцев держать дистанцию около двух миль. Когда буксир был подан, нашего ложного подранка потянули на восток, постепенно набирая ход. Рион тоже подрабатывал машиной. В этот период боя было получено около десятка снарядов в оба наши парохода. Начались сильные пожары. На Днепре была разбита трехдюймовка, а на Рионе 120-ка нестреляющего борта. Но и в японцев с такой дистанции наши снаряды тоже попадали. Причем после одного из них второй японец начал парить и отставать. Это вынудило противника прекратить преследование, и они снова повернули в пролив. Но теперь уже наши крейсера сели им на хвост, почуяв запах вражеской крови. Однако японский огонь был гораздо точнее, что вынудило все же прекратить бой, отвернув влево от державших курс на хокодате японцев. В общей сложности все маневры и перестрелки заняли более двух часов, что было достаточно для того, чтобы конвой проскочил в пролив. К тому же удалось существенно оттянуть дозорные суда к северо-востоку, что увеличивало шансы на прорыв, так что теперь нужно было догонять пароходы. Однако сначала следовало справиться с огнем, поэтому в течение получаса шли всего на 7 узлах, вскоре потеряв в дождевом фронте японцев. Потушив пожары, начали наконец-то разгоняться, но едва набрали 18 узлов, как услышали стрельбу впереди справа и почти сразу увидели неясные силуэты в той стороне, двигавшиеся навстречу. От них повернули влево, сразу уткнувшись в еще один, опознанный вскоре как Такао. Решив оторваться от него под прикрытием дождя на полном ходу, снова приняли вправо, где маячили подозрительные суда, и в этот момент сигнальщики Риона разглядели, что это наши крейсера Светлана и Изумруд шедшие нам навстречу. От крейсеров узнали, что они встретили и загнали под берег дежурную пару миноносцев, более никого в проливе не видели, и что вдоль южного берега движутся Аврора и Жемчуг. Немного погодя обнаружили и «Аврору» приближавшуюся слева. С нее передали фонарем, что конвой под прикрытием «Жемчуга» отходит на запад. Потерь нет. Встреча состоялась. Оба сильно обгоревших парохода-крейсера под эскортом полноценных крейсеров благополучно форсировали пролив. Така и не появился больше в поля зрения сигнальщиков русских кораблей. Пароходы нагнали уже у мыса Таппи у западного устья пролива. К 19 часам-минутам вышли, наконец в Японское море. Теперь можно было, хотя и с трудом, пользоваться радио. С Авроры вызвали Урал, который должен был дежурить в 25 милях южнее пролива. Он отозвался сразу же. Его командир-капитан второго ранга Истомин сообщил, что видел подозрительные дымы под берегом и, не имея связи с Егорьевым, был вынужден начать отход на запад. На запрос о принадлежности дымов с Урала ответили, что разведку не проводили, опасаясь появления крупных сил противника. Егорьев приказал Истомину немедленно идти к конвою и установить связь с отрядом Добротворского, для выяснения их местонахождения, а по возможности и получения сведения о ситуации южнее пролива Цугору. Ответа или квитанции о получении ждали более получаса, После чего отправили депешу повторно, и опять тишина. Временами был слышен треск атмосферных помех и все. В начале восьмого часа вечера дождь кончился. Вскоре разведнелось настолько, что стал виден мыс Таппи, оставшийся в десять милях за кормой. Рядом с ним были обнаружены несколько дымов, возможно принадлежавших преследующим нас японским кораблям. Но они были еще далеко. И самих судов видно не было. К ним для разведки отправили жемчуг и изумруд в то время как все остальные продолжали движение на запад в три колоннах с транспортами в середине и по одному из вспомогательных крейсеров в голове и хвосте строя. Вперед по курсу на 7 миль выслали Рион и Днепр. Связь с ними и с камушками уверенно держали по радио, но с Уралом связаться более не удавалось. С наступлением темноты... Когда крейсера второго ранга уже вернулись, загнав обратно в пролив, шедшие за конвоем три японских вооруженных парохода, повернули к заливу Ольги. Коммерческие крейсера отозвали из разведки и поставили позади бронепалубных крейсеров, которые парами шли на обоих скулах конвоя, на всякий случай, чтобы легче было отражать возможные атаки сосредоточенным огнем. Урал показался слева от конвоя в 22 часа 15 минут. Его обнаружили в лунном свете сигнальщики со Светланы в 35 кабельтовых на траверзе крейсера, после чего оповестили об этом все суда в ордере и по радио передали пароходу крейсеру рекомендованный для сближения курс. Уже в 22 часа 50 минут Урал шел вплотную к борту флагмана «Авроры» и с него через мегафон доложили – Что связаться с крейсерами Добротворского не удалось, но из крепости Владивосток пришла телеграмма с сообщением, что Олег и Богатырь успешно атаковали на Айцу и Ниегата и сейчас возвращаются на базу. Ни на одной из станций беспроволочного телеграфа в конвое не слышали этих телеграмм. Виной тому были, вероятно, становившиеся все сильнее атмосферные помехи, из-за которых эфир теперь временами разливался многоголосым треском. На работу чьих-то передатчиков это совершенно не было похоже, но на всех кораблях прислуга всю ночь дежурила у орудий, а офицеры отдыхали посменно. Ночь прошла спокойно, и к рассвету 10 июня русские корабли были уже достаточно далеко от вражеских берегов. Видимость достигала 150-16 налекабельтовых. Волнение не более 4 баллов, ветер попутный, вокруг не было видно ни одного дымка. Егорьев приказал Уралу поднять аэростат, чтобы осмотреть горизонт, но тут выяснилось, что на крейсере нет нужных для производства водорода химикалий, хотя газоделательный завод два аэростата и все прочее имущество имелось и находилось в исправности. Капитан второго ранга Истомин просто не озаботился вовремя приемкой этих новых видов снабжения. На всякий случай снова выслали вспомогательные крейсера в разведку. Когда они, обойдя конвой с обоих бортов, заняли позицию впереди по курсу и сообщили по радио, что вокруг никого нет, сыграли отбой тревоги. Экипажам разрешили обедать, выдав по двойной винной порции. Погони не было. Это было даже несколько неожиданно. Вскоре вошли в полосу тумана, становившегося все гуще. К вечеру, из-за этого тумана, сбавили ход до малого, а потом были вынуждены повернуть в бухту Владимира, так как к северу туман редел. На подходе к бухте изготовились к бою, так как считалось, что японцы могут бросить на перехват крейсера и миноносцы. Головным шел изумруд. Оба крейсера первого ранга на флангах, А жемчуг замыкал строй. В середине этой коробочки держались пароходы с Рионом и Днепром в голове, Кубанью и Териком по бокам. Достигнув бухты, отправили Изумруд вперед, на разведку. Он благополучно миновал входные мысы Ватовского и Баглазина, едва различимые во мгле, и двинулся дальше. Постоянно бросали лоты с обоих бортов. Карты этой местности с отметками глубин ни на одном из кораблей сборного отряда не оказалось. Держа четыре узла хода, «Изумруд» повернул в середину трехкабельтового прохода, ведущего в южную часть бухты, но вскоре выскочил на отходящий от мыса Ореховый риф. Сели на мель плавно, без толчка в полную воду, отлив только начинался. Фонарем сообщили об аварии на идущие следом корабли, которые застопорили ход во входном канале, Втянувшись затем в северную часть бухты, где и встали на якорь все пароходы, изумруд дав полный назад пытался сняться самостоятельно, но ничего не получилось. Тогда со шлюпки завезли за корму стоп-анкер, помогая тягой за якорь, и снова ничего, вода убывала. Осмотр показал, что крейсер сидит на очень отлогой от мили примерно на две трети длины корпуса, течи нигде нет. Как только Егорьеву доложили об аварии Изумруда, он приказал Кубани, шедший последний в строю и еще не вошедший в Северную бухту, попытаться стянуть аварийный крейсер Сотмели. Жемчуг Аврора и Светлана тем временем маневрировали на внешнем рейде. Когда завели буксир с Кубани и дали ход, вода уже понизилась почти на фут, так что стянуть Изумруд на глубокую воду не удалось. Начали разгрузку корабля, с тем чтобы снять его с мели в следующую большую воду. В это время с берега замигал фонарь, запрашивая, чем могут помочь. Оказывается, приближение конвоя уже давно было замечено с сигнальных постов, но опознать корабли сразу не удалось из-за погоды. Считали, что это японский десант, и готовились к обороне. Поэтому не были задействованы и береговые навигационные огни. О появившихся судах сразу же сообщили по новой телеграфной линии в бухту Ольги, являвшуюся опорным пунктом, а уже оттуда во Владивосток. Несмотря на то, что изначально планом операции предусматривалось возвращение крейсеров и конвоя именно в бухту Ольги или Владимира, местный гарнизон на возможном появлении наших кораблей так и не был извещен до их прихода, хотя в Ольге об этом знали. Сначала этому помешало повреждение телеграфной линии, а потом, вероятно, просто забыли. Установив связь с берегом, запросили людей и плавсредства для ускорения разгрузочных работ. Уже к следующей большой воде свезли на берег провизию, уголь из носовых ям и боезапас. Дождавшись пика прилива, снова дали ход машинам и совместными с Кубанью усилиями сошли на глубокую воду. К этому времени стало ясно, Почему крейсер оказался ближе к левому берегу, а не на середине фарватера, как рассчитывали? Дело в том, что справа скалы отвесно уходят в воду и покрыты светлой растительностью, поэтому они кажутся ближе. А слева наоборот, берег от логии и переходит в возвышенность вдалеке. К тому же покрыт темными растениями, что визуально да в темноте его отдаляет. Отсюда и ошибка в определении фарватера. Командование конвоя тем временем отправило телеграмму с докладом в штаб. Оттуда вскоре пришел ответ. Дождавшись ослабления тумана, выдвигаться во Владивосток, предварительно связя в бухте Ольгеса вспомогательных крейсеров по 250 тонн боевого угля на организованные в гавани склады. Изумруду принять уголь с пароходов. Тот уголь, что свезли на берег с крейсера в бухте Владимира, оставить там. Днем конвой перешел в бухту Ольга и начал разгрузку. Из-за малочисленности портовых баркасов и угольных барш операция заняла остаток дня и почти всю ночь, даже с использованием всех шлюпок крейсеров. Зато была выполнена полностью силами местных грузчиков из числа солдат и рабочих, строящих батареи и береговые укрепления. Находившийся в бухте Николай уже закончил отгрузку доставленных им орудий и боеприпасов к ним и теперь также делился углем. Пока пароходы и вспомогательные крейсера находились в бухте, Аврора и Светлана дежурили на внешнем рейде. Жемчуг остался в бухте Владимира, помогая изумруду принимать обратно боезапас, затем они перешли в бухту Ольги и встали на бункировку. покинув залив Ольги на рассвете 12 июня. Конвой двинулся к конечной точке своего маршрута, достигнув бухты Золотой рок» утром 13-го. Его встречали с оркестрами, гремевшими маршами с палуб броненосцев Александр III и Сесай Великий, стоявших на входе в бухту Навик. Выгоревшие пассажирские салоны коммерческих крейсеров и закопченный палуба к произвели сильное впечатление на всех, кто это видел. Едва корабли заняли предписанные им места, От борта Александра отвалил адмиральский катер, обошедший все вспомогательные крейсера и трофейные суда. Командующий лично встречал конвой. Поздравив командиров, офицеров и матросов с возвращением домой, Рожественский объявил двое суток выходных для экипажей, а офицеров пригласил отобедать на флагман к четырем часам пополудни. После чего его катер вернулся к борту Александра и адмирал поднялся на борт броненосца тут же начавшего выбирать якоря, но для офицеров конвоя и обоих отрядов встречавших их крейсеров выходных не получилось. Они либо занимались техническими вопросами, либо сутками напролет находились в штабе, где вместе со штабными и с офицерами с бронепалубных крейсеров разбирали и анализировали свои действия в рейде и в бою. Флот продолжал учиться воевать, учиться усердно, чтобы не повторять своих ошибок. По итогам рейда к японскому побережью капитану первого ранга Добротворскому было указано на недостаточную решительность в действиях, а также на упущенную возможность получения дополнительных, весьма важных сведений о системе навигационных знаков, береговой обороне и судоходстве противника от возможных пленных с перехваченных судов и из состава гарнизона на яйцу. Отказ от осмотра транспортами залива Тойма был признан верным в сложившейся ситуации, а отмена рейда к бывшему совсем рядом острову Сада неоправданной, так как крейсерам нужно было лишь незначительно отклониться от курса для стремительной атаки хотя бы только расположенного на северо-восточном берегу острова залива Рёцу, несомненно, активно использующегося японскими судами. Эту атаку вполне мог провести один из крейсеров, пока другой прикрывал бы его со стороны моря. Обладая превосходством в скорости, они всегда имели возможность уйти от противника в случае появления реальной опасности. Егорьеву рекомендовалось более осторожно действовать в условиях ограниченной видимости у незнакомого побережья. Серьезных последствий для Изумруда удалось избежать буквально чудом. В остальном его действия оценивались хорошо. Он верно оценил тактические возможности своего соединения и решительными действиями спас конвой от разгрома. Командиру крейсера «Урал» вынесли выговор за неудовлетворительную подготовку корабля к походу, в результате чего оказалась неработоспособной и очень важная часть его вооружения. Также указывалось на чрезмерную поспешность в покидании назначенной позиции без уведомления начальника отряда и при отсутствии явной угрозы со стороны противника, учитывая быстроходность крейсера. Капитану второго го ранга Трояну и всем командирам вспомогательных крейсеров было настоятельно рекомендовано обратить внимание на неудовлетворительную подготовку комендоров. Их заявку на комплектование вновь устанавливаемой артиллерии опытными расчетами с разоружаемых кораблей удовлетворили, обеспечив пароходы крейсера еще и дальномерами, переданными с ремонтирующихся кораблей. Также рекомендовалось более взвешенно подходить к прогнозированию возможного развития ситуации. В частности встреча с Тока или кем-то подобным у залива Синдай была вполне предсказуема после действий Уасаки и Токио и атаки лагуны Хамана. Все это наверняка заставило противника принять все возможные меры по защите своего побережья. Береговые службы связи флота испытали на себе действие адмиральского фитиля вставленного всем за организацию оповещения, едва не закончившуюся катастрофой изумруда уже у родных берегов. Отвечавшие за связь офицеры из крепости и комендатуры залива Ольги были сняты со своих постов и понижены в званиях с переводом для дальнейшего несения службы настроившиеся новые сигнальные посты севернее усть амура в самую Глухомань. Туда же отправился и пристав Сучинского поста, несмотря на всю проведенную предварительную разъяснительную работу не потрудившийся доложить во Владивосток о прохождении отряда мимо его участка. Хотя сообщение об этом он получил от местного крестьянина Торбеева, бывшего моряка добровольного флота. Когда по графику движения конвой уже миновал Сучан, а сигнала о его прохождении получено не было, в базе объявили боевую тревогу, решив, что его перехватили. Нахимов и Наварин вынужденно прекратили ремонт и готовились выйти в море со всеми эсминцами. Нерадивость в создании службы наблюдения и оповещения за этим приставом уже отмечалась ранее, и это стало последней каплей. Аторбиев был назначен старшиной сигнальной вахты Сучинского района. Были также сделаны выводы и о необходимости обязательного присутствия на уходящих во вражеские воды кораблях переводчиков, пусть даже не военных. Это позволит оперативно получать информацию путём опроса пленных или даже местных жителей и даст возможность принимать решения, опираясь на самые свежие сведения. Для решения этого вопроса начался отбор и тщательнейшая проверка добровольцев из числа местных жителей, владеющих японским языком с назначением приличного жалования. Аналитические выкладки по итогам первого боевого похода от родных берегов были доведены до всех офицеров Тихоокеанского флота и разобраны на офицерских собраниях в экипажах. В столицу ушли телеграммы о первых успехах и новые запросы на крайне необходимые материалы и оборудование для обеспечения ремонта и поддержания боеспособности флота расчетливый царедворец рождественский задействовал уже все свои связи в окружении императора в гнша но пока добился немногого глава 7 после того как вторая эскадра достигла владивостока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 Башенные расчеты и артиллерийских офицеров Александра заменили на бородинцев и орловцев, которые, сменяя друг друга, должны были отстреляться с идущего 12 узловым ходом броненосца по самому старому из трофейных пароходов, посаженному на мель во избежание преждевременного потопления цели, а затем по макетам береговых укреплений у мыса Охлестышева.